Роза. Глава 50. Как бы Роза не представляла себе день своей коронации, она никогда не видела его таким. Наверху в восточной башне Анадена она стояла рядом со своей сестрой, и они обе смотрели на свои отражения в зеркале. Волосы Розы были уложены изящными локонами, передние пряди были заколоты украшенными драгоценными камнями-заколками. На ней было великолепное бальное платье бледно-золотого цвета, отделанное тонкой филигранью и дополненное длинным шлейфом. Рен оставила длинные волосы распущенными и выбрала тонкое атласное платье изумрудно-зелёного цвета. Вместе они сияли зелёным и золотым, цветами эаны. «Всё ещё не понимаю, почему я просто не надела свои штаны?» — посетовала Рен, растирая румяна на щеках. «Они намного удобнее любого платья». Роза поморщилась, поправляя юбки. «Потому что это наша коронация, Рен. Наш шанс показать людям Эанны, что мы серьёзно отнесёмся к своим обязанностям, что они могут доверить нам руководить ими. А поскольку твои брюки в ужасном состоянии, они производят совершенно неподходящее впечатление». Рен надула губы. «Можно мне хотя бы дать церемониальный меч?» «Мы уже доставили златокузнецу хлопот, приказав ему сделать для тебя корону. — напомнила ей Роза. — Бедняга не спал всю ночь. Боюсь, твое новое оружие должно подождать. Рен высунула язык. Роза вздохнула и покачала головой. Как Рен удалось обмануть кого-либо, притворившись Розой? У ее сестры были ужасные манеры, и она непристойно шутила, заставляя краснеть самого сурового дворцового стражника. Даже сейчас, в гневе и горе, Рен улыбалась Розе в зеркале, успокаивая ее, как будто она могла чувствовать ее волнение. Эльски заскулила и просунула морду между ними, уставившись на себя в зеркало. Рен почесала волчицу за ушами. «Может быть, ты не самая тщеславная в этой башне, Роза?» Роза с опаской взглянула на волчицу. «Не понимаю, почему ты таскаешь её с собой повсюду?» «Потому что она тоже принцесса», — с нежностью произнесла Рен. «И я должна заботиться о ней пока...» Она замолчала, но Роза поняла, что сестра представляет в голове корабли с серыми парусами и одиноко стоящего на палубе солдата, без своей волчицы, без неё. рэн думала, что ждёт его за бессолнечным морем. Раздался стук в дверь. Шен вошёл в комнату, слегка прихрамывая на левую ногу. Роза дважды предлагала вылечить его лодыжку после взрыва, но воин оба раза отказывал ей, настаивая на том, что естественное выздоровление лучше скажется на его гордости. Роза подозревала, что он больше беспокоился о ней — после того, как она столько энергии потратила на раны Рен, и не стала настаивать. Его взгляд встретился с ее в зеркале. Она отвела глаза. Роза не могла позволить своим чувствам помешать сегодня исполнению долга. С ведьмами Орты, присутствующими на той же церемонии, что и высокопоставленные члены двора Анадена, она не могла позволить себе ослабить свое внимание. Даже если бандит действительно выглядел особенно красиво, широкой белой рубашке, чистых ботинках и тёмных брюках. Отличный наряд, Шен, сказала Рэн, прочитав мысли сестры. Не хочешь поменяться? Не уверен, что мне подойдёт зелёный, ответил Шен, не отрывая взгляда от розы. Ты выглядишь прекрасно. Спасибо, сказал Рэн. Я говорил с твоей сестрой. У нас одно лицо, и всё же вы невероятно сильно отличаетесь. Посмотрев в зеркало, Роза поправила локон, чтобы найти, чем занять руки, мысли. рэн фыркнула. «Прекрати так пялиться на неё, шэн Если она покраснеет ещё больше, то вспыхнет пламенем!» Он прочистил горло. «Вы уже почти готовы? Не могу сказать, что когда-либо думал, что буду сопровождать двух королев на их коронацию». Он на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Или вообще каких-нибудь королев, если подумать». «Надеюсь, теперь ты будешь относиться ко мне с должным уважением», — чёпорно сказала Роза. На щеках Шена показались ямочки. «Так, как вам будет угодно, ваше высочество». Её губы изогнулись в улыбке, и она позволила себе насладиться этим. Мгновение спустя дверь снова открылась, и в комнату влетела Селеста, великолепно выглядевшая в фиолетово-голубом платье с глубоким вырезом и широкой юбкой. «Вся знать Аннадена здесь», — задыхаясь сказала она, — «И похоже, что все города прислали своего представителя, даже Эйринвайлд!» «Не все», — тихо произнёс Шен, и Роза не упустила из виду, как он посмотрел в окно в сторону беспокойных песков. «Честно говоря, я оскорбилась бы, если бы тронный зал не был заполнен до предела. Разве они не знают, насколько знаковый сегодняшний день? Мы творим историю!» Она сделала паузу. «Снова!» «Ещё одна пауза!» «Но лучше!» «У каждого входа стоят стражники», — взволнованно спросила Роза. «Я попросила Чапмана удвоить охрану, но он не такой властный, как обычно. Он всё ещё в оцепенении из-за всего, что произошло в святилище». «Что ж, ему лучше поскорее прийти в себя», — пробормотала Рен. «Если только он не хочет, чтобы его драгоценное перо засунули ему в...» «Рен!» — одёрнула её Роза. Её сестра относилась ко всему этому спокойно, но Роза опасалась, что некоторые из гостей, возможно, пришли сегодня с дурными намерениями. В конце концов, дыхание короля уважали во всей Иоанне, и новости о его обмане и смерти ещё циркулировали. Она знала, что возникнут опасения по поводу их ухудшающихся отношений с Геврой, а также вопросы Орен, давно потерянной принцессе Иоанны. А теперь это королевы-близнецы, королевы-ведьмы. Ещё многое придётся объяснить, многое доказать. Роза надеялась, что им дадут шанс это сделать. «Не беспокойся о своей безопасности сегодня», — сказал Шэн, бесшумно подойдя к ней. «У меня с собой восемнадцать разных видов оружия». Роза изумлённо взглянула на него. «Где?» Он постучал себя по носу. «Секрет воина». «И у тебя есть ведьмы?» — добавила Селеста. Довольно многие пришли, и до сих пор они, кажется, ведут себя прилично. Хотя, конечно, атмосферу можно назвать напряжённой. «Думаю, что после гевронских тигров жителей Эшлина не так легко напугать», — отметила рэн Роза заломила руки и отступила от зеркала. «Что ж, давайте надеяться, что сегодня всё пройдёт спокойно». «О, расслабься, это же наш день рождения», — сказала рэн и Роза с удивлением отметила, что забыла об этом. «Никто не должен грустить в собственный день рождения!» Снаружи зазвонили колокола на часовой башне. Шен широко и ослепительно улыбнулся. «Похоже, ваш выход». Роза взяла Рен под руку. Несмотря на всё, что перевернуло её мир с ног на голову за последние несколько недель, рядом с сестрой и в предвкушении будущего, она была счастлива. Возможно, больше, чем когда-либо прежде. В сопровождении Селесты и Шена Роза и Рен покинули Восточную башню и направились в тронный зал Анадена. Они на мгновение остановились перед тяжёлыми дубовыми дверями. Дворцовые стражники стояли по стойке смирно, пока участницы коронации собирались с духом. Роза почувствовала, что её сестра сомневается, и заметила тень, промелькнувшую в глазах Рен. Она знала, что та думает о банбе и ей не терпится отправиться за ней. Роза понимала, что не сможет остановить Рен, даже если захочет но сначала они могли бы насладиться этим моментом. Моментом, который изменит всё. «Ты готова?» — спросила она, взяв сестру за руку. Рэн сжала челюсти. «Да», — наконец ответила она. Теперь её взгляд был стальным, сосредоточенным. «К этому и к тому, что придёт после». «Тогда я тоже готова», — ответила Роза. «Ваше Величество...» объявили стражники, открывая двери. «Ваши троны ждут вас». И близнецы вместе вошли в зал, чтобы занять их.